Глава 7 Счастливый месяц в шотландском высокогорье пролетел незаметно. По мнению королевы, здесь можно было окружить себя здравомыслящими людьми, ведь шотландцы гораздо более приземленные, чем сосинахи, и полностью погрузиться в жизнь этого места. Сосинахи — так шотландцы пренебрежительно называют англичан — Хоть замок и мог показаться довольно внушительным из-за гранитных стен и готических башен, на самом деле он был окружен садами и располагал к любованию природой, отдыху и веселью. Если в Букингемском дворце приходилось во всем полагаться на слуг, и чтобы все работало как следует, их нужны тысячи, то в Балморале можно было самой запрячь лошадь или прокатиться на линдровере. В хорошую погоду вся семья могла в любой момент отправиться на пикник. В августе этого года королеве была особенно приятна возможность находиться в своем кабинете с ковром в шотландскую клетку, не отрываясь от просмотра Олимпийских игр. Одна или вместе с теми, кто хотел составить ей компанию, она болела за Ника Скелтона в конкуре и Шарлотту Дюжарден в выистке, сидя в кресле и крича до хрипоты. Словом, она весело проводила время. Единственной причиной для беспокойства была Холли, очень пожилая корги, пересчете на собачьи года, которая все меньше интересовалась едой и прогулками. Королева внимательно следила за своей верной спутницей, кормила ее самыми вкусными лакомствами и надеялась, вопреки опыту и здравому смыслу, что это вернет собаке былую бодрость духа. Стремительно приближался сентябрь, и вместе с ним традиционный визит премьер-министра. Королева все размышляла о том, как он пройдет. «Кэмерон, может быть, и взбудоражил страну», — сказала она Филиппу за барбекю. «Но человек он компанейский. Сомневаюсь, что новое будет такой же». Сквозь дым отжарившихся сосисок было видно, что Филипп кивнул в знак согласия. Мне всегда нравилась Саманта. Отлично выглядит, безупречные манеры, и посмеяться с ней всегда можно было. А что делать с премьер-министром, для которой коронный номер надеть туфли с леопардовым принтом, играть в покер на раздевание? Не моргнув глазом, отозвалась Королева. Филипп так сильно рассмеялся, что у него начался приступ кашля. Но сути дела Это не меняло. Вторая женщина-премьер-министр Соединенного Королевства, как и первая, не любила ни охоту, ни рыбалку, не проявляла особой любви к животным. Она не славилась умением вести остроумные беседы, про талант к танцам тоже ничего не было известно. Только любовь к яркой обуви, напряженное отношение с полицией и постоянно повторяющаяся фраза «Брексит значит Брексит», которая, впрочем, ничего не значила. Сэр Саймон как-то упомянул, что она любит ходить пешком. Можно просто почаще звать ее на прогулки. Через месяц пребывания в Балморале Рози сменил сэр Саймон. Хотя Рози официально не состояла в отношениях, отшельницей она никогда не была. У нее завязался роман с одним из королевских адъютантов, у которого, к тому же, имелся просторный коттедж на Карибах. В нем она отлично провела две недели, наслаждаясь тропическим теплом, потягивая пина-коладу в прибрежном баре и слушая живую музыку под ночным небом. Вернувшись к работе, она проводила выходные в загородных домах ведущих политиков, ела пироги из слоеного теста с лососем в компании младших министров, и ходила на усиную охоту с советниками правительства, выведывая любую информацию о том, что будет в мире после Брексита. Об услышанном она сразу же докладывала сэру Саймону в Шотландию, но чем больше она узнавала, тем меньше понимала, что происходит. Ясно было одно — никто ничего толком не знал, но все были рады поспорить с каждым, кто отваживался поднять эту тему. Она общалась с разными людьми во дворце по поводу картины с изображением Британии, но ничего особенно выведать не получалось. Гораздо сильнее ее беспокоило состояние Мэри Ван Реннен, которая продолжала отрабатывать после подачи заявления об увольнении. Сэр Джеймс Эллингтон сказал, что не может без нее обойтись. И была похожа на бледную тень себя прежней. Мэри перестала получать записки, Но, как она думала, только потому, что старалась не оставаться одна. Ее друзья составили расписание дежурств и по очереди провожали ее до работы и обратно. К тому же она старалась лишний раз не выходить из дома. Теперь она не могла себе представить, каково это — общаться просто так, для удовольствия. Чтобы не мешать полумиллиону туристов осматривать комнаты дворца, открытые для посещения в летний период, Рози и Мэри по вечерам часто ходили в бассейн. Это была идея Рози. Она видела, как сильно страдает ее подруга, и не смогла придумать ничего лучше. Обычно они делали несколько неторопливых заплывов в брасом, во время которых можно было поговорить. Затем Мэри перемещалась в кресло из ротанга и наблюдала за тем, как Рози, то набирая, то снижая скорость, рассекает длинными руками воду в погоне за личным рекордом. Время от времени кто-то из сотрудников мужчин предлагал ей немного посоревноваться и почти всегда жалел об этом. А Рози радовалась. «Хорошо, что в этот раз вы без каблуков», пошутил Филипп, когда они с премьер-министром высадились из лендроверов и начали восхождение на холм. В ответ Тереза Мэй попыталась изобразить улыбку. «Каждому политику нужна какая-нибудь запоминающаяся деталь». Да, и если уж на то пошло, она гордилась тем, что обувь привлекает к ней столько внимания. Будучи министром внутренних дел, за счет трюка с туфлями, она почти гарантированно получала фото на первой полосе, даже когда не могла добиться его содержательной речью. К тому же туфли тепло принимали в традиционно консервативных округах. Но здесь дело было скорее не в каблуках, а в ней самой. И та манера, с которой герцог Эдинбургский произнес свою шутку, натолкнула Терезу на мысли о том, что он высмеивает гораздо более важную для нее тему, и ей это совсем не нравилось. Я подумывала об этом, сказала она, как всегда, игриво, но они плохо сочетаются с ветровкой. Филипп засмеялся и улыбнулся ей уже более дружелюбно. Вместе они шли по тропинке между сосен и лиственниц, мимо пары туров кучи булыжников, сложенных в память о бракосочетаниях детей королевы Виктории. Увидев груду камней, аккуратно сложенную в форме пирамиды, можно сказать только одно, и премьер-министр сказала это. Затем она с облегчением обнаружила, что на самом деле они прошли такой долгий путь, чтобы полюбоваться чудесным видом, открывающимся с хребта. Пейзаж действительно поражал воображение. Впереди по голубому сентябрьскому небу неслись облака, а внизу череда травянистых склонов, перемежающихся раскидистыми кронами деревьев, уходила к самым дальним холмам, которые на фоне горизонта постепенно превращались из бутылочно-зеленых в полуночно-синие. Яркие пучки мягкой травы вокруг них казались альпийскими лугами, и, чувствуя себя марией из звуков музыки, Тереза с трудом поборола в себе желание раскинуть руки и пробежаться по ним. «Звуки музыки» – фильм 1965 года, снятый по мотивам бродвейского мюзикла. На самом знаменитом постере к фильму главная героиня Мария в исполнении британской актрисы Джули Эндрюс стоит, раскинув руки на зеленом альпийском лугу на фоне гор. «Вы, наверное, часто бываете здесь». — спросила она стоявшего рядом герцога Эдинбургского. Не получив ответа, Тереза повернулась. На месте герцога была пустота, а сам он стоял в нескольких шагах позади нее и разговаривал с егерем. Она уловила два последних слова. «Черт! Точно! Что случилось?» — крикнула премьер-министр. «Погода меняется, скоро начнется дождь. «Тучи движутся очень быстро, так что надо торопиться», сказал он, махнув рукой куда-то мимо нее. Тереза посмотрела на восток, туда, куда указал герцог. И правда, темно-серые тучи набегали со стороны Северного моря. Даже воздух стал понемногу меняться. В нем чувствовалось напряжение. Герцог бодрым шагом направился обратно по тропинке, ведущей к машинам, где их ждала королева с собаками но добраться туда они не успели. Тереза почувствовала, как крупная дождевая капля упала ей на нос, другая — на щеку, и тут небеса разверзлись. «Боже, как вас потрепало!» воскликнула королева, посмеиваясь, когда они, наконец, добрели до нее. Не так миссис Мэй представляла себе первые дни своего пребывания на посту премьер-министра. Перед тем, как забраться на пассажирское сиденье рядом с монаршей особой, она отряхнулась, как мокрый лабрадор, и надела любезно предложенные ей резиновые сапоги и вощенную куртку. Это был очередной день, который прошел совсем не так, как она себе представляла. Тереза уже поняла, что пытаться строить какие-то ожидания на новом посту совершенно бесполезно. «Все равно никогда не узнаешь и не догадаешься, что тебя ждет». Королева тем временем наслаждалась поездкой. Супруги Мэй действительно не стали душой компании, но они хотели как лучше и старались изо всех сил. Разве можно требовать от них что-то еще? Премьер-министр рассказала о своих планах на ближайшие несколько месяцев. К счастью, из-за плотного графика переговоров она была вынуждена исключить возможность проведения внеочередных всеобщих выборов после ее выдвижения от партии. Страна и так пережила достаточно потрясений в последнее время, так что настало время править твердой рукой. Собеседники обсуждали, насколько неприятными бывают неожиданные сюрпризы, когда Линдровер остановился у замка. К двери машины подбежал лакей с зонтом. «Мэм, вас ждут наверху», — довольно настойчиво сообщил он. «Сети вытащили». «Неужели? Где? В вашей спальне». «Боже, да, конечно, я сейчас же отправлюсь туда». Премьер-министр спросила, что там такое. Королева усмехнулась и ответила, поморщившись. «Летучие мыши». И смех, и грех. Бедные животные хотели выбраться наружу так же отчаянно, как люди пытались их выгнать. Но похоже, что их прославленный эхолокатор оказался не способен обнаружить распахнутое настежь окно. Чаще всего присутствие летучих мышей доставляло неудобства этажом ниже, в белоснежных стенах бального зала, где всегда стояли на готове сачки с длинными ручками, чтобы помочь им оказаться на свободе. В спальню они залетали редко, и королева старалась не задумываться о помете на верхушках шкафов. Чарльз говорил, что гуано идеальное удобрение для сада. Что ж, Тогда почему бы мышкам не справлять свою нужду там? Тем временем, стоя в коридоре на безопасном расстоянии, она не горела желанием познакомиться с песклявыми и непредсказуемыми рукокрылыми вблизи, хотя на отдалении они ей были очень даже симпатичны. Королева с премьер-министром подбадривали персонал, носившийся туда-сюда с сачками перевес. Как оказалось, летучих мышей было всего две и в конце концов их выпустили наружу. Королева поблагодарила сотрудников, которые успешно провели спасательную операцию. Они представляли собой довольно комичную и несочетаемую между собой парочку. Маленькая и стройная горничная, которую она приняла за непоколебимую миссис Харрис, идеально справлявшуюся с бельгийским люксом, сделала реверанс, и они улыбнулись друг другу а крупного широкоплечего, лысеющего мужчину в красной лакейской ливрее она видела впервые. «А вы?» — обратилась к нему королева. «Спайк Миллиган, Ваше Величество», — ответил он, склонив голову в поклоне. «О, неужели?» — немного озадаченно усмехнулась она. «Спайк Миллиган?» — так звали одного известного комика. В подростковом возрасте Чарльз был одним из его самых ярых поклонников. А еще Спайк Миллиган совершенно точно был мертв. Лаки слегка покраснел. «Мое настоящее имя Роберт, мэм. Но с такой фамилией», — сказал он, разводя руками. «Роберт Миллиган, 1746-1809, шотландский торговец и рабовладелец». В 2020 году его памятник в Лондоне демонтировали из-за исторической связи с периодом колониального насилия и эксплуатации людей. «Один находчивый паренек в школе стал называть меня Спайком. Так и повелось. Вам уже приходилось ловить летучих мышей?» «Нет, мэм. Уж чего-чего а -чего, мышей не ловил. Зато, считай, спортом позанимался. Интересно, сколько калорий сжег? Королева посмеялась, как ей было положено, а про себя задумалась, с чего голос Спайка Миллигана привлек ее внимание. «Вы ведь раньше не работали здесь, в замке?» — спросила она исключительно для того, чтобы он снова заговорил. «Нет, мэм, я здесь в первый раз, и должен признаться, мне тут очень понравилось. Я рада. Большое вам спасибо за помощь». Спайк Миллиган еще раз поклонился и ушел. Королева бросила взгляд на свою кровать. Да уж, покрывало придется хорошенько выстирать. Но в этот момент в голове у нее роились совершенно другие мысли. Она вспомнила подслушанный из шкафа разговор. Мог ли Спайк Миллиган оказаться тем человеком, который с неохотой взялся за порученное ему дело? Королева была в полной уверенности, что это он. Но что же ему приказали?